глава 21 перморианцев во всей мыслящей вселенной принято было презирать за необыкновенную изнежность и интеллектуальную слабоильность вся их техника управлялась двумя тремя кнопками или клавишами было доступна в пользовании любому дебилу три клавиши это было для них слишком сложно Четыре – означало степень высшего посвящения корабль управлялся пятью биг -бак сидел расслабленно, стучали клапаны гравитационных компенсаторов, посвистывали регенераторы воздуха, жужжали, раскручиваясь диски магнитно-пространственных исчезателей. Корабль готовился к экстренному старту. Биг-багу было грустно, хотя бы потому, что это многообещающее приключение завершилось так же быстро, как рутинные набеги на гнездах голоногих яйценосцев. Да, здесь ставка была высока очень высока. Но сама игра оказалась неинтересной, пресной. Хорошо, конечно, что аркелианская партия примирения обезглавлена, что вновь раздут заглушший был болтянско-аркелианский конфликт, что эта гнусная, вонючая планетка сгорит в его пламени. Но удовольствие от этого было отнюдь не эстетическим Ремесло, а не искусство. Сквозь корпус корабля прошел стон рвущихся крепежных конструкций. И тут же диски исчезателей изменили тон. Корабль начал свой полет. Пока медленный, в атмосфере. Кей разразился столь витиеватой бранью, что ему могло бы позавидовать даже высшее командование морского флота. Джей невольно заслушался. Наконец Кей успокоился и подытожил. Ему удалось взлететь. «Что будем делать?» Кей поднял пушку, посмотрел на малого. «Ладно». Есть три способа сделать дело. Правильный, неправильный и способ людей в черном. Установи оружие на пятый уровень пульсации, тогда при инфразвуковом направленном внутрь взрыве четвертой степени. А попроще нельзя. Да херач ты воз этой херовины нахер. Залп получился отмерный. У обоих заложило уши. С соседнего дерева с хрустом и писком что-то рухнуло. Потом раздался звук, словно разлетались вдребезги вакуумные лампа немыслимых размеров. По краю разворачивающегося над стадионом на тарелки расплескалось пламя. Тарелка встала на ребро, повисла и завалилась в крутой пике. Падала она прямо на них. Джей попытался закрыть глаза. Удар был страшный. В гравикомпенсаторы взбесились. Долгое время секунду, две, три Биг-багу казалось, что корабль падает на планету отвесно, ребром вперед. Потом двигатели надсадно взвыли. Вибрация рассекаемого воздуха проникала сквозь обшивку. Потом раздался сокрушительный звон и грохот. Экраны были темны, и непонятно было сквозь что корабль прошел, почти не теряя скорости. А потом он затормозил по-настоящему. И это могла быть только почва планеты. И... Все затихло. Лишь где-то что-то лилось, и сыпалось, и трещало, а потом запахло дымом. Если бы в руки Биг-Багу попались подонки, снабжающие современным оружием дикарей, он не позволил бы им умереть очень быстро. От них осталась бы треть, а то и четверть тела. Но эта треть-четверть была бы живой и чувствовала бы все всё. Кейн наблюдал, как тарелка, вихляясь, устремилась к земле, прямо им на головы. Но он знал, что это всего лишь иллюзия, если малец правильно нацелил пушку. Он очень надеялся на то, что малыш поступил именно так. Надежды полностью оправдались. Когда тарелка снесла большой глобус унисферы и вписалась в газон неподалеку от них, в все стороны брызнули земля со ошметками травы, бетонный покореженный металл ну что ж если стася из кресла не сработала можно перевести дух какие будут рожи у мусорщиков когда не уйдет масштаб работ размечтался еще пока ничего не кончено и опять он оказался прав наверное иссяк запас везения люк корабля распахнулся то что спускалось по трапу лишь отдаленно напоминало человеческое существо «Две ноги, две руки, одна голова». От такого красавца с дикими криками убежала бы даже детище барона Франкенштейна. Кей навел на монстра оружие. «Идиоты!» — хрипло булькнул жук. Кожа на перекошенной физиономии отслаивалась и свисала, словно обрывки обоев. до «Да вас так и не дошло! Я победил! Все кончено!» Он едва переставлял ноги, Но шел, и сложно было сказать, то ли он все-таки отбил себе что-нибудь при аварии, то ли с трудом удерживался в шкуре Эдгара. — Молокососы! — орал жук на них с напарником. — Вы, ничто! Ишь как раздухарился. Один умный, но не сдержанный человек однажды сказал. — Пришел стрелять? Стреляй! И не хрен трепаться! За точность цитаты не поручился бы, но по сути было верно. «Ты арестован за нарушение параграфов 4.1 и 5.3 Межзвездного кодекса», скучным голосом сообщил Кей. «Передай нам незаконно присвоенную тобой галактику», с полуслова подхватил Малой. «Отойди от своей грёбаной битой посудины и положи руки за голову». «Кейтин, пустоголовая млекопитающая! Я опасаюсь, что твоим сородичам недолго осталось питаться млеком через несколько минут от вас останется один пар там наверху уже наверняка боевые корабли и ты не сможешь помешать им поджарить твой грязный шарик зато никто не помешает мне поджарить тебя отойди от корабля опять подал голос джей и положи руки за голову жук ухмыльнулся о как вы сказали переспросил он положить руки а на голову я положу. Слово за слово, шаг за шагом жук подходил ближе. На голову. Вот так. Он по-прежнему ухмылялся, и его ухмылка кисло-активно не нравилась. Больше всего хотелось последовать собственному совету, прекратить трёп и разнести жука в парк прямо здесь и сейчас. Только вряд ли ему вынесут благодарность. Если вместе жуком на атомы разлетится и припрятанная галактика, да и родной планетик кранты. Так что в сложившейся ситуации стрельба не выход из положения. Очень хотелось верить, что Джей это понимает, а жук нет. «Руки за голову», — повторил Биг Баг. «Вот так, что ли?» Он развел руки за шею, взялся за висшие складки маскировочной шкуры и ликоя разорвал ее одновременно распрямляясь из ненавистной формы Человеческая кожа лопнула, и из-под нее показался скользкий хитиновый панцирь С треском разорвалась одежда. Жук с наслаждением потянулся, выпростал очередную пару ног и неторопливо развернулся в полный рост. Напарники завороженно следили за его телодвижениями. Кейс мерил жука оценивающим взглядом. Такой экземпляр был в новинку даже ему. Джей изобразил более сложную гамму чувств, от скептически вздернутой в легком удивлении брови до разинутого рта. Вместо Эдгара над ними возвышалась исполинская насекомая, кошмарная помесь таракана, скорпиона и богомола, безобразная и смертельно опасная. Трехпалые ножищи попирали о кожи и одежды. Джей покосился на напарника. тут невозмутимо разглядывал жука. Тоже мне Терминатор 2. Ладно, раз начальство рожи не корчит, значит и нам приказа не было. Джей подобрал челюсть и потянул носом воздух. Воняет! Так могли бы пахнуть раздавленные муравьи. Несколько миллионов раздавленных муравьев. Жук величаво изогнулся, демонстрируя жалость, которого капал яд. Джей вдруг почувствовал себя пискарем, переплывшим дорогу большой белой акули. «Вот черт!» — выдохнул Джей. «Что, не пляшут ваши?» — поинтересовался Жук. Повернул голову к Кею. «Ибери на понт, мусор, и фраерка своего уйми!» По оторопевшим физиономиям пограничников Жук заподозрил, что переводчика телепата все-таки заклинило. Жук сделал вторую попытку. «Моя особь одна, ты убивать давно. Моя с довеском стрелять ты нет». Джей передернул плечами и пробормотал. «Это он про галактику». «Сам понял», — отрезал Кей. Жук расплылся в широчайшем оскале. «И так, похоже, у нас наметилась рексигонская ничья». «Мексиканская», — буркнул Кей. «У нас, говорят» мексиканское.